Третья. После такого сумасшедшего дня я бежала к корпоративному мого бысу чуть ли не со слезами счастья на глазах. Всё, теперь можно часик подремать, пока едем до города, а потом 10 минут пешком мы и я дома. Можно было бы, конечно, попросить выделить мне комнатку в общежитии при шахте, но я предпочитала каждый день возвращаться домой. Во-первых, мне нравилось вечером прогуливаться по гудящему, сияющему огнями мегаполису, смотреть на прохожих всех рас и народов, гадать, как их занесло в столицу Белаводья и чем они живут. Покупать салат на ужин в кулинарии и круассан в пекарне на завтрак. А во-вторых, рядом с шахтой мне было неспокойно. Я старалась лишний раз не подходить к штольням, потому что Потому что мне лучше держаться подальше от открытой породы и размытой земли. Купленные за бешеные деньги амулеты надёжно закрывали от поиска, но бережёных боги берегут. Хлоя, пойдём в пиццерию, отвлекала меня Ирвина. Я, к сожалению, покачал головой. Мне надо вещи уложить. Завтра в первый раз лечу в командировку. Даже не знаю, что с собой брать. А, -а, -а чуть разочарованно протянула подруга. Её лицо тут же приняло обеспокоенное выражение. Ты там осторожно, а то я знаю этих хадробцев. В прошлом году была там по путёвке. Так меня гид в чуть в гарем не продал. Повёз якобы шубу покупать, завёз какой-то дом, а там джинн черноглазый. Всё меня сладостями угощал, до да комплиментами заваливал. Хорошо, что я не стала ничего есть и пить, а то бы околдовали. Закончив рассказ, Ирвина тяжко вздохнула. Наверное, после долгого рабочего дня она иногда жалела, что не попала в горем. Лежала бы там на кушетке, пила шербет, да чиповала от гроздей полупрозрачной фиолетового винограда. Я же от ее предостережений на миг напряглась, но следом почти сразу расслабилась. Я же уже замужем, то есть горем мне точно не грозит. замужем. Я обдумывала это и пока мы ехали, и пока я шла домой. С ума сойти. Разве могла я сегодня утром представить, что к вечеру буду уже замужней дамой. Да к тому же, окажусь женой красавца олигарха. При всей вредности характера, стоило признать, что мой шеф был весьма привлекательным мужчиной. Хотя брак у нас такой же фальшивый, как эти сумки Chanel у подземного перехода. Мне внезапно стало грустно от того, что у меня нет ни парня, ни ухажёра, только фальшивый муж. И что получается, у меня была свадьба без платья, кольца и торта. Ну, хотя бы последнее я в силах исправить. Решила я и толкнула дверь кондитерской. Куплю себе на ужин тортик. Может, хоть настроение немного поднимется. После ужина и торта собирать чемодан стало веселее. Решив, что в деловой поездке мне понадобятся в основном костюмы, я упаковала несколько офисных нарядов, ночную сорочку и косметичку. Вроде бы на пару дней хватит. Так, а я же только что о чём-то таком важном подумала. Вспомнив, я схватила блётцы и коснувшись экрана, нашла номер нового начальника. Хорошо всё-таки, что техника теперь стала такой удобной. 100 лет назад мне пришлось бы катать яблочко по блётцу, пока рука не отвалится. А теперь просто включая блётца и всё, можно писать и звонить. Лишь яблоко на задней панели напоминает о традиционных способах использования этого средства связи. Нам нужны кольца. Напечатала я и нажала отправить. Без колец никто не поверит, что мы действительно женаты. Тут взгляд упал на мой раскрытый чемодан посреди комнаты. Да, наверное, то, что у меня нет брендовых вещей и дорогих украшений, тоже вызовет подозрение. Ну да. Я просто скажу, что у меня жадный муж, и всё. А вот без колец изображать из себя супружескую пару будет и уже сложнее. Блюдце пилькнула, повешая сообщение, и я нажала на экран. Да. И всё. Не да, Хлоя, не, не, вы правы, как хорошо, что вы об этом вспомнили. У него что, буквы платные? Не говоря уже о том, что я так и не поняла, купит ли он кольца сам или поручает это мне? Негодующе фыркнув, я отбросила блюдце и потопала чистить зубы. Всё, хватит думать в работе. Лучше лягу спать пораньше. Однако, уже устроившись в постели, я вдруг решила почитать, что пишут о начальнике газеты. Так, поищу в сети. Конечно, вряд ли о нём будет много статей, он же не кинозвезда. Ой. Статей о господине Сори оказалось не просто много, а очень много. Мужчина завидной регулярностью посещал светские вечеринки и часто попадал под прицел камер. А в прошлом месяце он расстался с известной моделью Саванной Фергюсон. После чего якобы был безутешен. Нажав на фото господина Сори, обнимающего высокую худую блондинку, я в первый миг не поверила, что это он. Такое у него было мягкое, расслабленное выражение лица. Они с моделью смотрели друг на друга, улыбались и выглядели абсолютно счастливыми. Хм. Почему же тогда они разорвали отношения? Выключив блюц, я положила его на зарядный артефакт и задумчиво уставилась в темноту. Может, он изменил ей? Или она ушла к другому? Мм, интересно. Хотя важным было не это. После того, как я увидела, с какими девушками встречается господин начальник, я могла быть абсолютно спокойной за свою девичью честь. Я обычная Хлоя Хаминхем. Не являлась обладательницей оленьих глаз и тонких, как ветки, лодышек, а значит, могу хоть ночевать с господином Сори в одной постели, если придётся. После этой Кайлани на меня он точно не позарится. Противный писк будильника ворвался в сон на самом интересном месте. Я как раз попала к джиннам, и они разрешили мне загадать три желания. Я уже попросила дома бесконечный банковский счёт и как раз хотела пожелать эликсир бессмертия, но тут писк блюдца возвестил, что это всё сон. Хотя, подняв голову, я вдруг улыбнулась. Сегодня я еду в командировку к тем самым джиннам, хотя что-то я сомневаюсь, что они исполнят желания для всех подряд. Дорога в воздушный порт заняла больше двух часов. Городские власти заботились о спокойствии жителей и приказали построить огромную площадку для взлета дирижаблей, ковров самолетов, летающих кораблей и змеев-горынычей в отдалении от домов на всякий случай. Управлять вредными горынычами было непросто, и если это огромное животное вдруг испугается и понесется куда глаза летят, лучше, чтобы эти самые глаза глядели в чистое небо или чистое же поле, а не на улице с прохожими. Господин Соря. Издалека, углядев высокую фигуру начальника, я подбежала к нему. Доброе утро. Хлоя? Поприветствовал меня он, разворачиваясь. Сегодня начальник был в тёмно-синем костюме в тонкую полоску, и проходящие мимо женщины без стеснения строили ему глазки. Тут взгляд мужчины упал на меня, и меж его бровей пролегла тонкая складка. Ну а что вы вырядились? Вырядилась. Я тут же принялась осматривать себя в деловое платье. Вот именно, в платье, возмущённо повторил босс. Мы же полетим на ковре самолёте. У вас в вашем платье просто сдует. Ну или обморозит. А полузамороженная секретарша мне без надобности. Пойдёмте. Вдруг приняв какое-то решение, он, не глядя, протянул руку, исхватив мой чемодан, быстрым шагом устремился в глубь воздушного порта. Растерянно моргнув, я с миг помедлила и понеслась за своими вещами. Куда это он меня заманивает? Надеюсь, не стаскивать мне устроившее его платье. А через пару минут мы оказались в раю для шипоголика, ограбившего гномей банк, потому что, увидев ценник на какой-то вещи, я нервно сглотнула: на неё мне не накопить, даже если буду работать всю жизнь. А что мы тут ищем? Догнав господина Сори, я спросила я подозрительным тоном: "Подходящую одежду для полета". Скупо отозвался мужчина и, углядев что-то в глубине магазина, ринулся вперед еще быстрее. Вот это оказалось черным балахоном до пят, который носили адрабские женщины. Содрогнувшись, я на отрез отказалась такое надевать, даже несмотря на то, что в нем будет гораздо удобнее, чем в моем узком офисном платье. Если джин решат, что я местная, то могут похитить меня в гарем. С убеждённостью человека, который смотрел слишком много новостей по блюцу, отозвалась я. Давайте я куплю что-нибудь из нашей страны. Закотив глаза так, что, вероятно, смог увидеть собственную черепную коробку изнутри, начальник не без ехидства отозвался. Выхлое, конечно же, ценный приз, но могу гарантировать, что верну вас обратно в целости и сохранности. Ни в какой гарем вас не похитят. И пока я, закипая подбирала слова, чтобы ответить на его возмутительное неверие в то, что я буду востребована на Адрабском брачном рынке, мужчина углядел что-то вдалеке и воскликнул: "О, брючные костюмы!" "Не украдут меня, значит". Бухтела я, шагая за ним: "Ха, вот это мы ещё и посмотрим". Пока я догоняла шефа, он уже успел найти продавца и выбрать для меня голубой костюм в клеточку. Я была растеряна, огляделась по сторонам на длинные ряды вешалок с другой одеждой, но не решилась спорить и потопола в примерочную. Как-то я не привыкла, чтобы вещи за меня выбирали другие, тем более мой начальник. Ладно, костюм действительно отлично сидит. Надеюсь, и цена у него такая же отличная, подумала я на шаривая бирку. Сколько? Поражённо выдохнув, я ещё раз сосчитал нули. Боги, да это же три моих зарплаты. Однако, когда я всё ещё в голубом костюме выбралась в зал, чтобы поискать что-нибудь подешевле, то обнаружил, что начальник как раз расплачивается. Улыбчивая продавщица рыбкой скользнув в примерочную через миг выскочила обратно и вручила мне фирменный пакет с моей собственной одеждой. Чек в пакете, пропела она, и я попыталась криво улыбнуться. Чек в пакете. Чек на эти безобразные, дорогие шмотки. А как я потом буду за них расплачиваться? Надеюсь, босс не рассчитывает, что в обмен на подарки ему светит, так сказать, дополнительное развлечение в командировке. Господин Сориа, я верну вам деньги, пробормотала я, догоняя блондина. Я хотела сказать, это независимо и буднично, как самостоятельная, успешная деловая женщина, но боюсь, и тон, и вид у меня были донельзя сконфуженными и чуть испуганными. Вдруг он начнёт приставать? Сначала затащил замуж, теперь вот что-то купил. Подозретельно всё это. Не стоит, отозвали это подарком от компании. Небрежно отмахнулся мужчина и окинул меня одобрительным взглядом. Ну вот, другое дело. Теперь хотя бы не отморозите себе конечности, и мне не придётся платить вам компенсацию до конца жизни. Похвалил он, и я чуть выдохнула. Вот, люблю я на придумывать страшилок. Начальник всего лишь не хочет проблем, если я пострадаю в командировке. Да из чего бы боссу приставать ко мне, если обычно он встречается с моделями. Эх, они, наверное, знают, что нужно надевать в полёт и не позориться как деревенщины, вздохнула я. А затем вдруг сообразила, что господин Сориа уже шагает прочь, и понеслась за ним. Вот почему у него такие длинные ноги, и он так быстро ходит, хотя, может, мужчина проголодался и спешит в кафе. так сказать, несётся, погоняемый муками голода. Как оказалось, пищевые пристрастия у начальника были странными, потому что он остановился перед ювелирным магазином. Купим кольцо, пояснил мужчина в ответ на мой вопрошающий взгляд. Не хотелось бы прилететь в Адрабо, посмотреть на воздушный порт и отправиться обратно, потому что таможенники что-то заподозрили. Поэтому Тут он сверился с часами. У вас 5 минут, выбирайте. Да вы романтик. Не удержалась я, но тем не менее подошла к витринам и ткнула в первое попавшееся кольцо. У вас есть а, вот это в 16 размере? Конечно, прекрасный выбор, госпожа. Залился соловьём продавец. Милое золото с натуральными сапфирами? Синтетическими, поправила его я, меняя украшение. Нет, они Консультант попытался было возразить, но я с улыбкой перебила. Я маг земли, так что у вас есть нужный размер. После этого мужчина сдулся и уже не пытался выдать магические синтезированные камни за натуральные, и даже сделал скидку. Господин Сория, который поступил так же, как и я, открыл в первое попавшееся кольцо, лишь неопределенно хмыкнул за спиной и протянул карточку для оплаты. Вас не проведешь. А внезапно, завладев моей рукой, господин Сория сам надел кольцо на безмянный палец. Вздрогнув, я вскинула на него испуганный взгляд, чего это он меня трогает? Однако мужчина лишь безмятежно улыбнулся и как ни в чём не бывало пояснил. А вот теперь, если на таможне спросят, действительно ли мы женаты, вы можете смело заявить, что я сам надел кольцо вам на палец, и артефакт истины даже не пикнет. Я интересовался, они могут задавать подобные вопросы? И мужчина вдруг резко отпустил мою руку и отвернулся, от чего я облегчённо выдохнула, только сейчас сообразив, что всё это время почти не дышала. Мамочки, ну и командировка. А ведь она ещё даже толком не началась. Мы всё ещё в Беловодье. Тут словно в ответ на мои мысли из повешенного под потолком громкоговорителя раздался невнятный бубнёж, среди которого я различила слова "адраба". Объявили посадку. Начальник расслышал больше меня. Бежим.